Возможность четвертая. Рюрик прусский. Степенная книга выводит Рюриковичей из Пруссии. Это серьезный аргумент. Родословие Рюриковичей по степенной книге большинство историков принимают всерьез. Но именно это место, вероятно, понадобилось летописцу, чтобы обосновать происхождение Рюрика от императора Августа. Кто же такие эти пруссы? До 13 века пруссы обитали на южном побережье Балтийского моря между устями Немона и Вислой.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 оставшиеся не в значительном количестве древние прусцы, о которых еще упоминают источники 14-16 веков, впоследствии частью вымерли, частью подверглись насильственной германизации. Дело было не так трагично, и германизация пруссов была не такой уж насильственной, и вымерли они вовсе не поголовно. Уже в 17 веке немецкие историки еще собирали фольклор пруссов, изучили их язык и издали несколько книг на эту тему. Но главное, довольно давно историки начали связывать прусов и русов. Предположений, собственно, два, или существовал особый народ русов, родственный прусам, или прусы это и есть руссы. Часть Балского племени прусов в vi ix веках ушла на восток и юго-восток, покорила часть восточнославянских славянских племен, дала им свое название как общее название доплеменной общности всех лучших людей, входивших в эту империю. Естественно, эта кучка балтов быстро растворилась среди славян и финоугров, но даже и без этого ситуация практически безнадежная для археологов. Ведь балские поселения с трудом отличаются от славянских, есть масса переходных типов культуры. В своей книге историк 19-го столетия ссылается на уже известного нам Фридрика Химница. Якобы у него были документы, но ведь никаких документов от Химница никто никогда не видел. Михаил Васильевич прекрасно знал об этих изысканиях германских ученых, прямо ссылается на них, но идет гораздо дальше немцев. Приступая к показанию варягов-россов, кто они и какого народу были, прежде должно утвердить, что они с древними прусами произошли от одного поколения. И далее пишет, что вышепоказанные пруссы были с варягами-россами единоплеменны. Вот так. Не было вообще никаких скандинавов. Рюрик был прусским вождем. Действительно, уж воевать с норманизмом, так воевать. Мне неизвестен ни один серьезный специалист, который поддерживал бы точку зрения Ломоносова. Все как-то склонны отделять варягов и от хорошо известным историкам прусов 9-11 веков, и от предполагаемых росов-русов. Ломоносову очень хотелось, чтобы Рюрик был прусом и писал он с уверенностью невероятной. Варяги и Рурик с родом своим, пришедшие в Новгород, были колены славянского, говорили языком славянским, происходили из древних росов и были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно-южных берегах Варяжского моря между реками Вислую и Двиною. Имени Русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слыхано. В наших летописцах упоминается, что Рурик с родом своим пришел из Немец, а Индии пишется, что из Пруссии. Между реками Вислую и Двиною впадает Варяжское море от восточно-южной стороны река, которая вверху около города Гродна называется Немень, а кустью своему словит руса. Здесь явствуют, что варяги Русь жили в восточно-южном берегу Варяжского моря при реке Руси. И само название Пруссу или порусы показывает, что прусы жили по русах или подле русов. Сначала разберемся, кто есть прусы.